Алайна Салах, Дина, Глава первая. Мне одна знакомая дала билеты на художественную выставку, как бы незначай роняя Диляра, увлечённо наводя порядок на рабочем столе. Не хочешь случайно сходить сегодня? Жалко, если пропадут. Спасибо, но не могу. Подчеркнутое вежливо отвечаю я, перекидывая через плечо спортивную сумку. «Другие планы?» Невозмутимое выражение на лице коллеги моментально трескается, уступая место беспомощности и отчаянию. Это ее четвертое или пятое предложение о совместной вылазке за последние пару месяцев, на которое я отвечаю отказом. «Нет, я не злюсь на нее за то, что она за спиной сдала Ильдару место празднования моего дня рождения» и тем самым помешало прийти его брату. Ведь недаром, говорят, где тонко, там и рвется. Рано или поздно полупрозрачная нитка, связывающая меня и Камиля, все равно бы порвалась. Но проводить с Дилярой время, как раньше, все равно не хочется. Невозможно системно оправдывать ее глупость природными наивностью и простодушием. Пора и ею знать, что инициатива всегда дрючит инициатора, а простота даже хуже воровства. Состарилась я, что ли? Стала часто говорить пословицами. Дин! Жалобно пищит она. Стоит мне взяться за дверную ручку. Ты на меня обижаешься за тот случай на дне рождения, да? Но я же как лучше хотела. Думала, тебе приятно будет, что бывший парень так сильно хочет тебя поздравить. Подумала, а вдруг вы... Много думаешь за других, Диляра. Перебиваю я, не оборачиваясь. Научись для начала делать это за себя. Чуть позже, стоя в лифте, плавно несущий меня в спортзал, я думаю о том, что, возможно, довела ее до слез. Испытываю ли я за это грязение совести? Нет. Может быть, теперь к ней придет осознание, что использовать меня как спасательный круг больше не выйдет, и придется самой выходить в свет и заводить новых друзей. «Привет, Дин!» – улыбается администратор зала Вика. «Ты сюда каждый день ходишь, как на работу!» «Планирую выступить в роли фитнес-модели в следующем рекламном ролике!» «Подмигиваю я, забираю у нее ключи!» «Посетителей много сегодня?» Вика многозначительно округляет глаза. «Вечер-пятница, дорогая! Сама-то как думаешь? В зале пара-тройка энтузиастов! И все!» «Вот и отлично!» Хмыкаю я и беззвучно иронизирую над собой же. Браво, Дина! Мысли достойны пиар-менеджера. Денная ночь на трудящегося во благо привлечения новых посетителей. Переодевшись в шорты и топ и засунув шейкер под мышку, я выхожу в зал. Отражение, встретившее меня в зеркале, заставляет улыбнуться. Спортивная пятидневка точно не проходит даром. Пресс стал рельефным, а бицепс, который еще совсем недавно Походил на ссохшийся березовый сучок, выглядит крепким и упругим. Еще один очевидный плюс увольнения из автосалона – появление большого количества свободного времени. Теперь я успеваю не только тренироваться, но и посещать все значимые кинопремьеры, вечерами неспешно гулять в парке, вооружившись стаканом голубой матчи, а выходные спать сколько душе угодно, вместо того, чтобы, наспех проглотив завтрак, садиться за ноутбук, и доделывать все то, на что не хватило часов в офисе. Воткнув наушники, я по привычке встаю на беговую дорожку и прибавляю скорость. Вика была права. Помимо меня, желающих тренироваться вечер пятницы, немного, и почти всех из них я знаю. На степпере топчется Виталина с ресепшена, мечтающая к Новому году привести себя в форму после беременности. Чуть подаль, со штангой приседает Андрей. Завсегдатый Холмов приезжающий минимум раз в неделю. Пару раз он пытался пригласить меня на свидание, но я всегда отказывала. Во-первых, романы с иногороднями меня не интересуют. Во-вторых, романы меня не интересуют в принципе. По крайней мере, ближайшие лет десять. Мне и одной. Отлично. «Здравствуйте!» Улыбнувшись, я машу Алексею Валерьевичу, представительному дедуле лет 65. пяти, с которым тоже познакомилась здесь же. Он раскритиковал мою технику выполнения становой тяги и не отстал, пока не убедился, что я все делаю правильно. Потом мы разболтались, и оказалось, что его офис находится в соседнем здании. Занимается, кстати, дедуля не чем-нибудь, а градостроительством и имеет связи в высших эшелонах власти. Так выяснилось, что качая попу, можно нажить много полезных знакомств. Мой взгляд медленно скользит по залу, беря фокус еще неопознанного посетителя и, споткнувшись, замирает на его спине, обтянутый темно-сеней, промокший от пота футболки. Одновременно с этим кровь бросается в лицо, а пульс, и без того разогнанный бегом, учащается до критического. Я знала, что фитнес центр Холмов у Камиля есть пожизненный безлимитный абонемент, однако предполагала, что если за два месяца мы с ним ни разу здесь не увиделись, то и в будущем сможем этого избежать. Хрен вам! Вернув глаза к экрану беговой дорожки, я прибавляю скорость. Если разогнаться посильнее, так чтобы заныли икры, любая мысль о встрече с бывшим, или как еще можно назвать того, кто звонил каждый день, ходил с тобой на свидание, занимался сексом, но не удосужился прийти на день рождения, вылетит из головы моя спина обливается потом когда совсем рядом раздается знакомый по обыкновению сдержанный голос привет дина было предчувствие что сегодня тебя увижу ткнув кнопку стоп я промакиваю лоб полотенцем и только после этого смотрю на камиля требовалось еще пару секунд чтобы подготовиться предчувствие тебя не обмануло привет шеф за два месяца что мы не виделись Камиль нисколько не изменился. К сожалению, заново взглянув на его лицо, я была бы, пожалуй, рада насчитать несколько новых морщин, поразиться тому, какой он на самом деле старый и некрасивый, и обнаружить, что моя увлеченность им была не более, чем временным помутнением рассудка, вызванным недостатком кислорода из-за пятнадцатичасового сидения в офисе. Ну, черта с два! Выглядит это сорокалетний мамонт, Едва ли не лучше, чем в нашу последнюю встречу. От нашего расставания не посерел, не похудел, не обрюзг и не полысел. Жаль, очень жаль. Как твои дела? Даже катящийся по лбу бисерины пота не мешают Камилю цепко смотреть мне в глаза. Хорошо, нараспев отвечаю я. После увольнения появилось время на спорт и отдых. «Как поживает Карина?» «У нее тоже все хорошо. Мучает учителей и покоряет школу». «Я киваю». «Мол, понятно. Говорить нам больше будто бы и не о чем. Вернее, спросить можно много еще чего. Например, как идут дела в автосалоне? Исправляется ли найденная мной замена со своими рабочими обязанностями? И как поживает Ильдар, с которым я практически перестала общаться?» «Можно». Но для чего? На дружбу с Камилем я не претендую. И поддерживать разговор из вежливости тоже не ко мне. Очевидно, он придерживается того же мнения, потому что еще пару секунд, поизучав меня глазами, сообщает. Ладно, не буду мешать. Я киваю, мол, ага, не мешаешь, пожалуйста. А внутри знакома ноет. совсем как тогда, в больнице, когда я ему сказала что в наших отношениях нет перспектив. Хотелось, чтобы Камиль нашел аргументы, чтобы меня разубедить. Но он не стал. Не пытается и сейчас. Решив не смотреть, как он уходит, я снова увеличиваю скорость и прибавляю звук в наушниках. Но сквозь энергичный бит композиции из плейлиста с названием «Бег» все же прорываются его слова. «Хорошо выглядишь, Дина. Отдых тебе к лицу».